и Боб не смел его беспокоить. Только один раз Пинкертон нарушил молчание. «Ты обратил внимание, Боб? Что вы имеете в виду? В Нью-Йорке, кажется, никто ничего не знает о покушении. Я думаю, что не президент пал жертвой упомянутого убийства, иначе телеграф уже разнес бы эту весть по всему свету. Но ведь в телеграмме ясно говорится об убийстве, о покушении на президента», возразил Боб.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 «А мы с вами не виделись с того времени, когда вас перевели из Нью-Йорка сюда». «Точно!» — сказал начальник полиции. «Этот необычайный случай опять свел нас вместе». «Вот уж не думал. Как только вся эта чертова штука случилась, я сразу вспомнил о вас. И очень рад, что вы приехали так скоро». «Ну, я полагаю, что когда дело касается всеми уважаемого главы Соединенных Штатов...»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 «Прежде всего, скажите», — прервал его Пинкертон, — «жив ли президент?» «Конечно. Во всей этой истории ни один волос не упал с его головы, так как он вообще отсутствовал». «Странно», — сказал Боб, помотав головой. «Две недели назад в Вашингтоне поселился богатый промышленник из Сент-Луиса. Он жил со своей женой в центральной гостинице». Самое интересное было то, что он обладал удивительным внешним сходством с президентом Соединенных Штатов. Издали отличить их друг от друга было бы совершенно невозможно. Благодаря этому обстоятельству президент обратил на него внимание, пригласил его к себе, и мистера Старфилд, так его звали, стал часто ездить в Белый дом и навещать президента. Сегодня утром именно так и было». Он вышел из Белого дома и отправился в своем экипаже в центральную гостиницу. Когда коляска проезжала мимо парка, на подножку вскочил какой-то оборванец и несколько раз выстрелил в седока. Три пули попали мистеру Старфилду в голову, две в грудь, и он скоро испустил дух. Убийца спрыгнул и попытался укрыться в парке. Убегая, он застрелил полицейского, но все-таки его арестовали. Теперь он сидит в полицейской тюрьме. Что ж тогда остается делать мне? Самое важное, мистер Пинкертон, уже давно есть подозрение, что существует тайный заговор с целью покушения на жизнь президента. Организовано целое общество анархистов, состоящее из типов, пользующихся самой дурной славой. Как я не старался обнаружить эту шайку, все было тщетно». «Нет никакого сомнения, что нынешнее покушение, жертвой которого пал двойник, дело рук одного из членов шайки. Негодяи приступили к своей жуткой деятельности, и я боюсь, что за первым покушением неудавшимся последуют и другие. Поэтому я и вызвал вас, мистер Пинкертон. Я поручаю все это дело вам. Если уж вам не удастся разгромить это преступное общество,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 Сознается, что его действия были направлены против президента. Этого он не отрицает. Ему ведь только впоследствии сообщили, что он убил не президента, а некоего мистера Старфилда. Так он был вне себя от злости и досады. Больше из него ничего нельзя было выжить? Нет. Как зовут преступника? Мне так и не удалось заставить его назвать себя. Я хотел бы еще сегодня повидаться с этим молодчиком и задайте ему несколько вопросов. «Хорошо, мистер Пинкертон, тогда мы поедем прямо в управление». Вскоре экипаж подъехал к управлению полиции. Все трое вышли и поднялись в кабинет начальника. Коклан тотчас же распорядился привести преступника. «Дело очень интересное», — заметил Пинкертон. «Я пока еще не уверен, что здесь присутствует целый заговор. Надеюсь, уяснить себе это из показаний убийцы».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 Позвольте представить вам мистер Коклен этого джентльмена, который так робок, что стесняется назвать свое имя. Его зовут Фрэнк Мерфи. Лет семь тому назад он повадился наносить ночные визиты в большие ювелирные магазины Нью-Йорка. Пополнял свою немалую коллекцию драгоценностей. При этом он тяжело ранил полицейского. Тогда я взялся за это дело. Мне удалось взять нашего дорогого Фрэнка с поличным, Я устроил ему шесть лет полного пансиона за казенный счет в Синг-Синге. Неудивительно, что он так не любит называть свое имя». Коклан улыбался. Он был очень рад, что ему пришло в голову вызвать знаменитого сыщика из Нью-Йорка. Ювелир стоял, опустив голову, и метал из-под лобья на сыщика злобные взгляды. Тот спокойно подошел к нему. «Я сомневаюсь, что на этот раз ты отделаешься шестью годами синг -Синга. Ты, пожалуй, познакомишься с электричеством, этим чудесным изобретением нашего времени. Ну, до да тебя-то не жалко». Тут ювелир, сжав кулаки, рванулся вперед, так что цепи загремели. Казалось, сейчас он бросится на сыщика, но Боб схватил его железной рукой за локоть и оттащил назад. «Слушай, веди себя прилично»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 хотя ему сотни раз предоставлялся случай это сделать. Фрэнк пробормотал ругательство, однако ничего не возразил на это неожиданное открытие. «Тебе следовало бы знать, милый мой, что я всегда записываю дату, когда мои постоянные клиенты вновь обретают свободу. В этом есть прок». «Вы удивительный человек, мистер Пинкертон», — воскликнул Коклан. Сыщик не обратил внимания на эту реплику,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 — Все-таки, насколько я знаю, Фрэнк Мерфи, и далеко не простой. Легче было бы отомстить мне, ведь это я упрятал тебя в синг, -Синг и загубил твой выгодный промысел. — Пришла бы и твоя очередь. Пинкертон рассмеялся. — Вот тут я тебе верю. В первый раз. Но, к делу, итак, ты утверждаешь, что тебя никто не подкупал и что сообщников у тебя при этом убийстве не было. — Я сам задумал этот план.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 Скоро я тебе докажу, что я прав. Итак, не желаешь ли ты сознаться? Фрэнк пожал плечами. В чем еще сознаться? Я все сказал. Пинкертон холодно улыбнулся. Я тебе сейчас расскажу, Фрэнк, как все это было. Ты и твой характер мне известны, поэтому я могу представить себе все в точности. С тех пор, как ты вышел из Сингсинга, дела твои шли плохо. Ты болтался там и сям, и тебя за этот год ни разу не поймали, когда ты обделывал свои маленькие штучки. Крупных мошенничеств ты не затевал, так как был напуган. Иначе я тебе, конечно, услышал бы. Наконец ты попал под влияние шайки анархистов. Они обещали тебе огромную сумму, если ты убьешь президента. «Черт возьми», — подумал ты, — «если я это сделаю, то буду обеспечен на всю жизнь. А если нет...» Останусь нищим-бродягой, который влачит жалкое существование. Я знаю, что ты думал именно так и взялся за это предприятие. И оно бы тебе удалось, если бы в коляске сидел президент. На деле же ты убил совсем другого человека, да еще одного полицейского. Потом ты дал себя поймать. Какой же ты был дурак! Неужели ты не подумал, чем ты рискуешь?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 Вошли двое полицейских и вывели преступника. «А теперь, мистер Коклан, нам надо с вами кое о чем поговорить. Мне вовсе не хочется лазить по всему городу, чтобы открыть, где собираются преступники. Я собираюсь узнать это проще». У сыщика с начальником полиции было получасовое совещание. Под конец Коклан довольно ухмыльнулся и еще раз искренне сказал. «Мистер Пинкертон, вы удивительный парень». Однако я не слишком уверен, что вам удастся осуществить ваш план, ведь эти ребята очень осторожны. И все-таки я попытаюсь проникнуть в эту тайну. Все трое вышли из кабинета. Руланд устроился на ночлег в ближайшую гостиницу, чтобы на следующий день со свежими силами приняться за поиски преступников. Глава вторая. Перехитрили. Фрэнк Мёрфи беспокойно ворочился в своей камере. «С ума сойти!» – бормотал он. «Надо ж было этой собаке Пинкертону стать мне поперек дороги. Теперь мне не уйти отсюда. Моим странствиям, кажется, настал конец. Какой же я осел, что впутался в эту историю. Совсем забыл про этого чёртова сыщика. Но уж если мне еще раз удастся вырваться на свободу, я точно отправлю его на тот свет». Надеюсь, начальник полиции не приведет меня в другую камеру и не вели приковать к стене, как ему советовал Пинкертон, иначе на побег нечего рассчитывать. Так рассуждал преступник. Он был уверен, что его обязательно освободят. «Они мне обещали», — бормотал он. «И говорили, что их тайная власть простирается далеко. Пожалуй, так оно и есть, только если освобождать, то этой ночью». Иначе Пинкертон может расстроить все расчеты. Шли часы, но помощи все не было. Преступник надеялся, что его вызволят через окно камеры, которое было на втором этаже и выходило на пустынную улицу. Пробила полночь, но ничего более не было слышно. Фрэнк впал в лихорадочное беспокойство. Он яростно потрясал цепями, дикая злоба охватила его.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 Он понимал, что его освобождение удастся только при соблюдении полной тишины. В коридоре у его камеры ходил взад-вперед надзиратель. Временами он останавливался у двери, чтобы проверить, все ли в порядке. Поэтому узник часто притворялся спящим. Глубоко и ровно дышал, пока надзиратель снова не начинал ходить. Была гробовая тишина. Даже чуть слышный шорох у окна камеры прекратился. Вдруг от окна раздался сдавленный голос. «Фрэнк Мерфи, ты здесь?» Преступник тихо ответил. «Я здесь. Не шуми, у двери надзиратель. Я перепилю прутья решетки. Ты сможешь вылезти, когда будет готово?» «Нет, на мне браслеты. Тогда я влезу к тебе. Я начинаю, а ты мне давай знак».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 Сверху слышался виск напильника. Через некоторое время голос тихо возвестил. «Один пруд перепилен! Осталось недолго! Тсс! Надзиратель!» Страж опять подошел к камере. На этот раз он открыл дверь, посветил фонарем и громко позвал. «Мёрфи! Мёрфи!» Узник, казалось, спал глубоким сном на своей жесткой постели.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 Я там наверху привязал веревку. По ней мы быстренько спустимся. «Ты молодчина!» — прошептал Фрэнк. «Как тебя зовут?» «Рыжий Билл». Сингсинге бывал?» «Двенадцать лет». «А знаешь, что здесь сейчас над Пингертон, который хочет отыскать мстителей?» «Черт возьми!» — выругался Рыжий Билл. «Дело дрянь. Когда выберемся, снова в Филадельфию удеру.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 и силился освободиться от своих пут. Он выл, кричал и старался пнуть надзирателей связанными ногами. Совершенно неожиданно появился начальник полиции, Коклан. Один из надзирателей сейчас же доложил о происшедшем, а полицейский, который влез в окно, рассказал, что обратил внимание на свисающую веревку, забрался по ней и накрыл преступников. Коклан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 «Какого черта ты оставил веревку болтаться?» «Ни черта», — возразил рыжий Билл. «Я оба конца прикрепил наверху, Значит, один из них отвязался и упал». «Ты дурак! И за дело взялся, по-дурацки! Ну чего стоит твоя знаменитая ловкость?» «Теперь мы оба вляпались. Мне это будет стоить головы, а ты готовься посидеть несколько годиков в сингсинге. синге ведь из этой-то дыры нас уже никто не вытащит». «А я не отчаиваюсь», — сказал Билл. «Условлено, что если моя попытка не удастся, то мстители взорвут пол тюрьмы, чтобы нас освободить». «Точно?» «Уверен». «Значит, сделают как с виллой президента? Ведь этот-то план теперь будет исполнен?» «Конечно. Только не все еще готово». «Потайной ход в виллу президента из дома Сиверта уже окончен, наверное?» «Почти. Все еще спорят насчет взрывчатки».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 «При взрыве будет присутствовать все общество. Одиннадцать человек». «Сиверт, наверное, есть душа всего предприятия?» «Конечно», — ответил Фрэнк Мёрфи. «Разве тебе не говорили?» «Нет. В последнее время у меня здесь дел не было. И вот я с «Мстителями» и не общался давненько». «Сиверт, он глава всему. У него доходная гостиница у самой виллы президента. А никто и не подозревает, что делается в ее подвалах».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 Он готов, если нужно, и самого себя вместе со всеми подорвать. У него постоянно при себе динамитная бомба в кармане, на всякий случай. «Да, не глупо», — сказал Билл. «Он тоже живет здесь?» «Конечно. Он называет себя «рантье Блоктре» и вообще играет важную роль в обществе. Он и француз Мельвель живут в одном доме и все время вместе». «А с другими ты -то тоже близко знаком».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 «Теперь-то я уверен, что тебе удастся удрать. Хитюар, не хуже Пинкертона!» Рыжий Бил засмеялся, и Френка вдруг прошив холодный пот. Он где-то слышал раньше этот презрительный смех. «И не однажды, но где?» Рыжий Бил поднялся с пола, схватился за голову и снял рыжий парик с бородой. Хорошо знакомое лицо Ната Пинкертона — глянула на преступника, застегнутого врасплох и подавленного такой неожиданностью. Сыщик спокойно подошел к узнику. «Теперь ты меня узнаешь?» — спросил он насмешливо. «Никакого рыжего била нет. Я просто сыграл с тобой маленькую комедию, чтобы поговорить по душам. Это мне вполне удалось. Я тебе очень благодарен за те сведения, которые ты мне любезно сообщил. Заверяю тебя» что теперь вилла президента не взлетит на воздух. А о господах Сиверте, Блоктре и Мельвиле я позабочусь особо, и они скоро будут твоими ближайшими соседями. Еще раз спасибо тебе. Прими мои искренние уверения в том, что большего дурака, чем ты, я в мире не видал». Преступник слушал в совершенном оцепенении. Этот номер, мастерски исполненный сыщиком,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 И только когда Пинкертон подошел к двери, которую для него снаружи, отомкнули, преступником овладело дикое бешенство, и он стал сыпать уходящего градом проклятий. Вошел начальник полиции Коклан и поздоровался с сыщиком, улыбаясь и не обращая никакого внимания на бесновавшегося у стены преступника. — Ну, как вы провели эту ночь в тюрьме? —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 Гостиница, в которой ночевал Боб Руланд, находилась рядом с Риджент-стрит. Великий сыщик установил, что Рантье, Блактре и Мельвель живут на этой же улице. У них был небольшой собственный дом. Блактре жил во втором этаже, Мельвиль в первом. Было около полудня, когда Пинкертон и Боб вышли из гостиницы и направились на Риджент-стрит. Одетые как настоящие бродяги, они медленно приближались к дому номер 16. Перед этим небольшим строением был полисадник, высокий решетчатый забор. Пинкертон и Боб осторожно озирались, словно хотели убедиться, что за ними не наблюдает полицейский. Вскоре они позвонили у калитки полисадника. Ответа не последовало. Пришлось подождать несколько минут, когда на повторный звонок. Калитку все же не открыли, они применили заранее условленный прием. Пинкертон толкнул своего помощника в бок и показал ему рукой назад. Оба быстро скрылись в боковой переулок. Появился полицейский и медленно прошел мимо дома. Казалось, он их не заметил, так как и не смотрел в их сторону. Когда он исчез из виду, Боб и Пинкертон вернулись и снова позвонили у калитки.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 Налил себе виски и выпил. Его поведение немного озадачило обоих обитателей дома. Они опустили револьверы, однако не спрятали их. Мервель, низкорослый француз, громко рассмеялся. — У этого малого нахальства не занимать, — сказал он. — Простите, джентльмены, — сказал Пинкертон, радостно осклабясь.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 «Побереги патроны для более важного случая, Блоктре!» Но великана не так-то просто было убедить. Все еще держа револьвер на готове, он сказал грозно. «Я не верю им. Вы пришли из тюрьмы? Ну и что же вам здесь надо?» Пинкертон стал перед Блоктре, широко расставив ноги, и сказал. «Могу я свободно говорить при нем?» «Конечно!» — недовольно ответил Блоктре. «Однако к делу!» «Я пришел от Фрэнка Мёрфи», — спокойно сказал Пинкертон. «От Мёрфи?» Велика напустил револьвера. «Как же могло случиться, что ты разговаривал с ним в тюрьме? Я провел с ним пару часов в камере для буйных». Блактрек кивнул. «Продолжай». «Он просил передать вам, что Нат Пинкертон следит за вами, так что вам надо быть поосторожней». «Черт возьми, Нат Пинкертон?»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 Восьмой стоял у входной двери и пристально глядел на улицу. Очевидно, он кого-то поджидал, и его очень беспокоило, что никто не являлся. Один раз хозяин подошел к двери и тихо сказал парню. «Не понимаю, почему Блоктрей и Мелвиль так долго не идут. Впрочем, это не помешает нам сделать свое дело. Явятся они или нет?» «Конечно», — проворчал тот. «Остальные уже за работой».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 и в один миг очутился у прилавка. В его руках блестели два револьвера, дула которых были направлены на хозяина. — Не с места, или ты погиб? Я тебя пристрелю при малейшем движении. Северт побледнел и судорожно ухватился за прилавок. Он увидел, как пришедший бродяга связывает растянувшегося перед дверью сторожа. — Кто вы такие? — закричал хозяин. Бродяга внезапно сбросил с себя лохмотья и предстал перед ошеломленным хозяином в элегантном костюме. «Мое имя Нат Пинкертон, а я Боб, его помощник», прибавил молодой человек, не переставая целиться в дрожащего хозяина. Север съежился, когда услышал имя великого сыщика. «Нат Пинкертон», в ужасе пробормотал он. Пинкертон быстро связал его руки. В ресторан вошли полицейские и забрали обоих преступников.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 служившая входом в подземный коридор, который вел к вилле президента. Пенкертон вытащил оба свои револьвера. «За мной!» — сказал он тихо и вполз в подземный ход. Остальные последовали за ним. Подвал виллы президента служил кладовкой, но теперь в нем шла зловещая работа. Одна из больших каменных плит пола была отодвинута в сторону,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 Молча исполняли эти люди свою ужасную работу. Они намеревались взорвать всю виллу вместе с собравшимися наверху лучшими представителями общества. Последний ящик, сказал кто-то, Через полчаса вся эта музыка рванет. Стой! Раздался вдруг неожиданно громкий голос. Из отверстия пола вынырнул над Пинкертон и навел дуло обоих револьверов на перепуганных преступников. Негодяи шарахнулись, словно увидели привидение. Некоторые из них знали Пинкертона в лицо, но не могли поверить, чтобы он явился перед ними собственной персоной. «Прошу прощения, джентльмены», — сказал Пинкертон, несмотря на ужасную опасность с ледяным спокойствием. «Мне очень жаль, что я должен прервать ваше интересное занятие, но господа Блоктре, Мельвиль и Сиверт уже находятся в тюрьме,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 Успех был необычайный. Обезвредив опасную шайку, Пинкертон принес своему отечеству большую пользу, и этого ему не забыли. Преступников же отправили на много лет в Синг-Синг.